Глава 6: Общение с местным жителем. Решение мужской дилеммы. Мы проникаем все дальше и дальше вглубь мужской психики. Некоторые дороги в сердце этой страны будут немного неровными, но позитивное настроение последней главы сохранится. В описании пути к мужской идентичности во второй главе были заданы крайне важные вопросы. Как можно преодолеть мужскую дилемму или адекватно сбалансировать ее? Как можно разорвать описанный порочный круг из-за отсутствия доступа к собственным импульсам и поведения, ориентированного на внешний мир? Как можно справиться с мужской депрессией? Как можно превратить защиту от эмоций в опору на них? Как можно установить контакт с местным жителем? со своим внутренним мальчиком. Путь к себе. Карта путешественника. Естественно, благодаря моему личному профессиональному опыту здесь пойдет речь о решениях в контексте психотерапии. Всем, кому хочется побольше узнать о психотерапии с мужчинами, рекомендую книгу «Поговори с ним. Психотерапия с мужчинами». Конечно, есть и другие пути к себе все формы организованного самопознания или внутреннего погружения в себя могут быть в принципе полезны. Независимо от того, ориентированы они на духовное или телесное, или на динамику в группе. Путешествие к себе – это зачастую вовсе не запланированная однодневная прогулка и не вылазка за город на выходных а прыжок или падение в холодную воду или выживание в джунглях. Речь идет о жизненных кризисах в начале новых этапов жизни. Подавляющее большинство мужчин, которые ко мне приходят, переживают разные формы кризиса, внутреннего потрясения. Разрыв с любимой, тюремное заключение, профессиональный кризис, физические проблемы. У этих людей что-то сломано внутри, возникают неизвестные импульсы, необходимо новое начало. И сами мужчины это понимают. Аналогичная ситуация в случае новых этапов жизни – переезд из дома родителей, начало учебы или работы, отцовство, выход на пенсию. Как говорится, в каждом кризисе сокрыт шанс. Особенно на каждом новом этапе жизни. Поэтому сочетание кризиса и психотерапии – это величайшая возможность для самопознания. Преодоление мужской дилеммы, однако, ни в коем случае не является безусловным успехом, для которого нужен только правильный стимул. Даже ряд примеров в этой книге могут создать впечатление, что можно быстро найти решение, подходящее конкретному человеку. Примеры, конечно, представляют в сокращенном виде трудную терапевтическую работу нескольких месяцев или даже лет. Кроме того, безусловно, существуют мужчины, которые, несмотря на все усилия, достигают значительно меньшего терапевтического успеха, или вообще не достигают его. Мужчины, которые регистрируются в консультационном центре в чрезвычайной ситуации, но затем не могут отважиться навстречу. Мужчины, которые ставят перед собой терапевтическую цель на первой консультации, а затем исчезают. Мужчины, которые прерывают терапию после нескольких сеансов, неважно по какой причине. Иногда борьба с собственной мужской дилеммой обречена на успех даже до того, как она действительно возникла. Однако, в принципе, такая борьба возможна и плодотворна. Это утверждение подтверждают следующие четыре стадии решения мужской дилеммы. Путь к себе. Карта путешественника. Этап первый Распознавание проблем в отношениях. Этап второй. Мягкое столкновение. Этап 3. Обнаружение чувств в защищенной беспомощности. Этап 4. Разработка ориентированных на эмоции стратегии решения проблем. Этап 1. Распознавание проблем в отношениях. О последствиях для межличностных отношений, которые являются результатом отсутствия чувств и ориентированного на внешний мир поведения мужчин, Речь уже шла ранее. В недавнем выпуске «Стерн» было упомянуто исследование о женщинах, разорвавших отношения. По словам 41% этих женщин, они расстались с мужчинами, потому что те не интересовались ими и их проблемами. Конечно, это рассуждение является интерпретацией, а не истиной. Во многих случаях, вероятно, даже следствием недопонимания. Их партнеры, возможно, проявляли интерес не так, как хотелось бы женщинам. Однако, во многих случаях неудивительно, что возникает такая интерпретация. Похожие чувства нередко испытывают взрослые дети в отношениях со своими отцами. Они чувствуют себя нелюбимыми, игнорируемыми, невоспринимаемыми, Серьез, как личность. Во время первой беседы с одним мужчиной лет 50 я спросил его о его отношениях с родителями. Сначала он подробно и охотно рассказывал о своих отношениях с матерью. Но когда речь пошла об отце, он запинался, с трудом подбирал слова, отвергал формулировки, отрицал мои толкования, долгое время молчал, а затем, наконец, пожал плечами. Да вообще нет отношений. Психолог также изначально страдает от склонности своего клиента к экстернализации. Предрассудки в отношении психотерапии, защитное поведение, угрожающие жесты, девальвация психотерапевта, избегание близости, нереалистичные ожидания, постоянный поиск проблемных факторов снаружи, а не внутри. Принцип. Отсутствие силы бессилия. Все это не позволяет специалисту установить контакт с клиентом. Кроме того, происходят акты саботажа терапии, то есть попытки клиента вернуть разговор на уровень знакомым мужчинам. Интеллектуальные дебаты, болтовня о том о сём, занятия конкурентной позиции. Вот так психотерапевт и его клиент попадают в дилемму. Один действует, как он привык с раннего возраста, с помощью многочисленных механизмов экстернализации, Другой с упором на эмоциональную сторону, так как его научили в университете. Таким образом, мужская дилемма клиента, это проблема внутренних отношений, объединяется с проблемой внешних отношений, так сказать, мужской терапевтической дилеммой. Тенденция мужчины к экстернализации не может быть подорвана двумя-тремя теплыми словами психотерапевта. Какой же это механизм защиты и борьбы, если с ним можно так быстро справиться? Таким образом, клиент сначала беседует так, как он привык, настаивая на своей манере. Это вызывает приступ бессилия у психолога. Тип бессилия, который партнерши, сыновья или дочери испытывают при общении со своими возлюбленными или отцами. Ощущение, что несмотря на все их попытки и большие усилия, всегда ставится блокировка. Мягкие попытки стать ближе оказываются столь же безуспешными, как и упреки. Это усиливает разочарование, вызывает чувство беспомощного гнева. Возникает четкое ощущение – все это не имеет смысла. Действительно, это, вероятно, не имеет смысла, но, возможно, есть смысл в чем-то другом. Этап второй. Мягкое столкновение. На этом втором этапе предпринимается попытка отговорить человека от его предыдущего пути. Его необходимо лишить обманчивого ощущения безопасности и поверхностной удовлетворенности, возникающих из-за его способа общения, пусть и длительного, но без истинной близости с другими людьми. Другими словами, мы хотим отобрать у него его поверхностное счастье чистого функционирования, основанное на лживой идентичности, чтобы в итоге дать ему возможность построить истинное счастье. Основанная на собственных импульсах, при котором функционирование и чувства не являются взаимоисключающими. Это звучит очень хорошо, но это долгое и трудное путешествие как для психотерапевта, так и для клиента. Суть в том, чтобы запутать личную концепцию человека, вывести его из привычного состояния, это единственный способ создать что-то действительно новое. Но что означает концепция? Практически у каждого человека есть индивидуальное объединяющее, экстранализирующее поведение и отношение к жизни. Концепция преодоления жизненных трудностей. Какие тенденции экстернализации являются главными? Насилие, молчание или любовь к действию? или, возможно, рациональность и конкурентное мышление, зависит от конкретных прошлых и настоящих жизненных обстоятельств человека. Индивидуальная концепция человека адаптирована к его личным условиям жизни. Концепции мужчин, как правило, работают гладко до тех пор, пока нет никаких серьезных проблем в личных жизненных обстоятельствах, таких как безработица, выход на пенсию, болезнь или расставание. Эти события представляют собой классическую концептуальную путаницу и, следовательно, дают шанс для переориентации. Но обычно мужчины пытаются справиться с изменениями при помощи своей привычной концепции. Если это удается, все остается как раньше. Если не удается происходит переключение на другие типичные схемы выживания. Алкоголь, полная изоляция, самоубийство. Поэтому простого разрушения концепции, характерной для предыдущей жизни, недостаточно, чтобы мотивировать мужчину стремиться к долгосрочным изменениям. Он должен чувствовать, что обычный способ преодоления жизненных трудностей приводит к возникновению фундаментальных проблем. Он должен чувствовать, что чего-то не хватает. Этот процесс саморефлексии и развития мотивации к изменениям может быть начат, например, с мягкой конфронтации. Эта терапевтическая форма разрушения концепции не только отвлекает человека от его привычного пути и отнимает у него что-то, но и предлагает и рекомендует что-то новое. Иногда... Даже учит его. При этом мужчина признает заинтересованность специалиста в поддержании с ним контактов, в диалоге об этом новом. Он видит серьезное желание психолога отправиться с ним на поиски внутреннего мира, новых механизмов, чтобы справиться с жизненными трудностями. Это желание должно быть ясно выражено одновременно с разрушением концепции человека. Терапевтическое разрушение концепции всегда включает как прямое столкновение мужчины с тем, что он говорит, делает, демонстрирует, или с тем, как он обычно формирует свою жизнь, так и мягкое приглашение сесть в терапевтическую лодку и попытаться найти выход из тупика. Матиссу Рике 58 лет, и его семейный врач направил его на психотерапию. Он ругает всех. Доктора, который не смог вылечить его сильную боль в животе. Босса, который не выполняет своих обещаний. Своих троих взрослых детей, которые разорвали с ним отношения. И жену, которая сейчас угрожает разводом. Когда я говорю «он ругает», это подразумевается буквально. Он рычит на меня и сверкает глазами, как будто я что-то ему сделал. При этом я сказал ему буквально несколько слов на этой первой встрече, что неудивительно. Рики пугает меня. Боюсь, что он может напасть, если я скажу то, что ему не понравится. Я знаю, что должен действовать как можно скорее, иначе окажусь в ловушке страха и, следовательно, в его концепции. Поэтому я отодвигаю свое кресло чуть ли не на метр во время его гневной тирады. Рики замолкает и смотрят на меня. Сейчас он не в своей концепции, но это продлится недолго. Поэтому я собираю все свое мужество и спрашиваю в тишине, могу ли я рассказать ему что-нибудь о себе. Матис молча кивает и отводит взгляд. Я говорю ему, что его манера говорить, его строгость пугают и заставляют меня сжиматься внутри. Но я здесь, чтобы помочь, и хотелось бы подойти к нему поближе. К моему удивлению, его голос внезапно полностью изменился. Стал гораздо спокойнее, когда он говорит «Я знаю, я пугаю людей». рики смотрит вниз. Видно, что он беспомощен и не знает, как должен изменить свое поведение. «А вы знаете, почему вы здесь? С какой целью?» «Не совсем». Бормочет он. «Может быть, мы могли бы понять это вместе? Как вы считаете, Геррике?» Он смотрит на меня, колеблется, затем мягко говорит. «Нужно сделать это». И еще раз больше о себе. «Да, мы должны сделать это». Для более глубокого понимания принципа мягкого столкновения необходимо различать три основных уровня каждого терапевтического разговора. Первый. Уровень содержания. Какие проблемы или симптомы существуют у клиента? Каковы основные темы в терапии? Второй. Уровень решения. Как клиент справляется с этим? Как он пытается не обращать внимания на свои проблемы? Третий. Уровень отношений. Насколько устойчиво отношение клиента с психотерапевтом? Доверяет ли клиент специалисту? Следующий тезис является ключевым. Эффективная терапевтическая работа на уровне содержания над конкретными проблемами клиента возможно только в том случае, если нет сбоев на уровне решения и отношений. Но мужчины испытывают значительные трудности именно на этих двух последних уровнях. Довериться другим значит стать зависимым, слабым и нуждающимся в помощи, то есть не мужчины. Аспект решения еще более проблематичен, чем уровни отношений для мужчин. Когда для решения личных проблем не хватает позитивных стратегий, вместо них начинают проявляться эмоционально-защитные тенденции к экстернализации. Таким образом, терапевтическая работа на уровне содержания часто затруднена именно с мужчинами. Здесь вступает в игру принцип мягкого столкновения. Специалист наблюдает прямую реакцию клиента благодаря принимающей позиции, учитывает привычные для клиента способы решения проблем и, возможно, инициирует соответствующие изменения. Мягкое столкновение всегда нацелено на прогресс на уровне решения, не вызывая конфликтов на уровне отношений. Потому что только так человек может в конечном итоге выработать положительные решения на уровне содержания терапии, а затем и за ее пределами. И столкновение и демонстрация интереса к мужчине могут происходить разными способами. Первый. Как психолог, смотреть пример с Рике, я могу исходить из собственных чувств. Второй. Я также могу посмотреть на скрытый, на все же просвечивающий эмоциональный уровень мужчины и назвать его. Третий. Я могу поймать клиента на слове, сделав замечание, и таким образом увести его с привычной дорожки на другую, внутреннюю дорожку, которую он уже неосознанно указал при выборе слов». Если, например, мужчина неоднократно повторяет риторическое «Вы понимаете?», я могу прервать его и ответить, что, к сожалению, я не понимаю, поскольку мне не ясно, что он на самом деле чувствует во время своего рассказа. Четвертый. Еще одна возможность. Выявить расхождение между устными высказываниями мужчины и его позой, жестами и мимикой. Прерывающийся голос, сглатывание, печаль в голосе. Пятый. Юмор особенно полезен для нелегкого баланса между прямым столкновением и мягким участием. У мужчин обычно есть чувство юмора, и, кроме того, юмор в основном связывает трудное с легким, в том числе и столкновение с человеческим вниманием. Однако не каждое столкновение приводит к разрушению концепции клиента. Некоторые вмешательства просто слишком слабы и неуместны. Определенные концепции некоторых мужчин приводят к отторжению слов специалиста. Например, американский психотерапевт Алан Греч рекомендует в частности атаковать мужчин-саморазрушителей, когда они лежат. Когда имеешь дело с нарциссическими мужчинами, лучше их бить по больному месту. Основой этих рекомендаций является упомянутое выше понимание, что эти мужчины действительно слушают только после такой атаки. Прежде всего, нарциссические мужчины действительно уважают психолога, только когда он показал, что он распознает больные места мужчины и осмеливается их затронуть. Поэтому оценка не означает бережное отношение. Слишком мягкого психолога многие мужчины игнорируют, не воспринимают его всерьез или даже обесценивают. Многие мужчины прямо требуют противостояния. Они хотят, чтобы с ними говорили просто. Это связано с их беспокойством из-за того, что психотерапевт выдвигает множество секретных теорий о них, но не раскрывает их. Сначала они чувствуют себя бессильными и неполноценными, что еще больше обременяет и без того сложный процесс укрепления доверия. Стремление мужчины к простому общению также означает «относись ко мне серьезно, считай меня партнером, говори со мной, а не обо мне». Кроме того, мужчины чувствуют скрытые сообщения о таком явном столкновении – С одной стороны, открытое описание слабостей также подчеркивает основную силу мужчины. Ты справишься с этим. С другой стороны, сосредоточение внимания на долю вины мужчины в его личных проблемах также демонстрирует будущие варианты действий. Если ты на что-то повлиял отрицательно, ты можешь повлиять на это положительно. Терапия от Шмидера – 55 лет, длится несколько месяцев. Он действительно хороший парень, который мало говорит, уходит внутрь себя, глотает чувства. Из-за глотания он также находится на лечении. Он был алкоголиком в течение двух десятилетий. Сейчас шмидор уже не пьет, но все еще обязан проходить лечение по решению суда в связи с условным заключением, за многократное вождение в нетрезвом виде. Отто не особо мотивирован. Терапевтическая работа идет крайне медленно. На пятом или шестом сеансе терапии я прямо говорю ему, что он иногда ведет себя как избалованный ребенок. Шмидер согласно кивает и меняет тему. Я говорю ему кое-что об эмоциональном взрослении. Успех заключается в том, что он хранит молчание до конца часа. Я воздерживаюсь от дальнейших столкновений, и спустя 14 дней у нас состоится действительно относительно плодотворная сессия. Однако через неделю шмидр забыл все содержание сессии. Я в растерянности. В тишине он внезапно говорит... Вы должны критиковать меня больше, как вы делали это несколько недель назад. Я игнорирую то, что он называет мои полезные попытки конфронтации критикой, и расспрашиваю его. Становится ясно, что Шмидер может вырваться из своей концепции молчания, проглатывания и подавления любого конфликта и слабых мест только в ходе активных прямых столкновений. Во время сеанса, когда вы критиковали меня таким образом, я снова пытался кое-как высидеть, признается он. Но после я думал об этом всю неделю. На других встречах я уже забывал, о чем мы говорили несколько часов назад. Мы договорились, что в дальнейшем я стану критиковать его как можно чаще в конце встречи, а затем мы углубимся в соответствующую тему во время следующего сеанса. «Но теперь я хотел бы перейти к вопросу взросления», — внезапно говорит он, закатывая рукава. Решающим аспектом такой очень четкой обратной связи, несомненно, является столкновение и фундаментальное бережное приятие одновременно. Это возможно, например, если я подчеркиваю положительные аспекты поведения мужчины, и в то же время подвергаю сомнению одностороннюю концентрацию на этой стратегии поведения. Однако, если невозможно одновременно продемонстрировать столкновение и принятие человека, это высказывание будет просто обидным. Это может привести к разрыву доверительных отношений. Возможно, это несколько не соответствует развитию бытовых конфликтов, Чем бережнее вы обращаетесь к своему визави в данный момент, тем яснее вы можете обсуждать с ним его проблемное поведение. Тезис о том, что не имеет смысла пытаться изменить что-либо на уровне содержания, если существуют нарушения на уровне отношений или на уровне решения, применим не только к терапевтической области. Это, безусловно, является причиной большого количества непримиримых споров между мужчинами и женщинами. Поэтому описанный более жесткий подход к столкновениям не рекомендуется использовать вне терапии. Дело в том, что многие женщины сталкиваются со своими мужьями в момент обиды или негодования, а не в любовной ситуации. Они гораздо больше подвержены влиянию вызывающего вопросы поведения своего партнера, чем психолог, и, возможно, долго страдают от него. Например, гневная критика женщины может разрушить концепцию мужчины. Но поскольку все это происходит в атмосфере агрессии, то есть бережное приятие мужчины в этот момент отсутствует, мужчина быстро переключается на режим защиты – Он снова укрепляет свою концепцию и реагирует обычным образом. В результате критика в его адрес усиливается. И так далее. Тот факт, что отсутствует второй из двух необходимых компонентов мягкого столкновения, также не ограничивается психотерапией. Отсутствует эффективное разрушение концепции. Партнерша хочет с любовью донести до мужчины свои собственные чувства или обсудить чувства, которые, как она, подозревает, чувствует, ожидает, надеется, мужчина не испытывает. Однако, если базовая концепция отражения эмоций мужчины не разрушена и даже не ослаблена, то он будет реагировать на эмоциональное выражение партнерши в рамках своей индивидуальной концепции. Он пока не готов к восприятию чувств своей возлюбленной. Вот почему не имеет смысла атаковать мужчину эмоциональными темами сразу после возвращения с работы. Для таких разговоров необходимо создать атмосферу, в которой он будет готов к восприятию. Поэтому параллель между терапевтической и бытовой ситуацией не всегда возможна. Конечно, женщины иногда могут быть терапевтами для своих партнеров. Однако даже без роли терапевта уже достаточно сложно одновременно играть различные роли, такие как подруга, любовница, менеджер общего дома и, возможно, воспитывать детей в партнерстве. А если к тому же, будучи терапевтом, позабыть про свои собственные интересы или травмы, а чуть позже сформулировать свои собственные желания, То задача становится совсем сложной. Вот почему, говорят, не следует проводить терапию в собственной семье. Этап третий. Обнаружение чувств в защищенной беспомощности. Успешное мягкое столкновение имеет два основных последствия. Первое. Отношения между клиентом и психологом укрепляются. Клиент обретает доверие к специалисту. Он чувствует, что психотерапевт хочет ему помочь, а не добить, унизить или победить. Что психотерапевт не воспользуется его слабостями и открытостью. В то же время он понимает, что психотерапевт не уступает ему, способен ему противостоять и переносить его проблемы и страдания. И мужчина узнает, что психотерапевт не даст сбить себя с толку. В конце концов, он принимает специалиста в качестве преданного партнера и компетентного гида. Второе. Возникает общая цель. Теперь клиенты-психотерапевт должны выполнить задачу. Они идут по одному и тому же пути. До сих пор оба некоторое время работали скорее друг против друга оказавшись перед мужской терапевтической дилеммой. Теперь они находятся в совместном путешествии по внутреннему миру клиента, в поисках решения его проблем. То, что нужно открыть во время этого путешествия, конечно, очень индивидуально. Хотя в целом существуют чувства, типичные для всех мужчин. О чем более подробно я расскажу в следующей главе. В любом случае скрытые чувства выходят на поверхность. У Рики, например, это прежде всего страх. Опасение снова получить травмы, которые у него были в детстве и юности, и породили его стратегию нападения «Лучшая защита». У Шмидера, чьи родители погибли в автомобильной аварии, когда ему было 8 лет, это ощущение скорби. В большинстве случаев мужчины становятся смущенными и беспомощными, потому что эти чувства являются новыми для них. Мужчинам нужно время, чтобы выработать способы борьбы с чувствами. В то же время они продолжают возвращаться к своим привычным механизмам преодоления. Успешное разрешение мужской терапевтической дилеммы, то есть первоначальной проблемы общения между психологом и клиентом, обычно приводит к осознанию мужской дилеммы. Мужчина сталкивается с амбивалентностью отказа от эмоций, с одной стороны, и эмоциональных потребностей и личных желаний, с другой. В безопасном терапевтическом окружении он испытывает свою эмоциональность, свои желания, свои потребности, свои внутренние ресурсы и силы, а также свои болезненные чувства. Но он также должен снова и снова распознать свои собственные автоматические механизмы эмоциональной защиты, что иногда также болезненно. Особенно, когда отторжение чувств настолько глубоко укоренилось, что, несмотря на огромные усилия, мужчине очень трудно получить доступ к своим собственным импульсам. Поэтому беспомощность – большая проблема для мужчин. Они чувствуют себя беспомощными, когда хотят открыть свой внутренний мир, но едва ли могут что-либо увидеть. Они чувствуют себя беспомощными, когда открывают внутренний мир, но пока не знают, как его использовать. Они чувствуют себя беспомощными, когда видят личные трудности и недостатки, но у них нет решений для борьбы с ними. И они чувствуют себя беспомощными, когда им показывают множество ситуаций прошлой и настоящей жизни, в которых они действительно не могли помочь себе или просто не могли контролировать события. Эта беспомощность – самая худшая для мужчин, которые привыкли действовать, находить пути решения проблем. Хуже, чем страдания, грусть, разочарование или боль. Психолог не может отнять беспомощность у своего клиента, даже если он иногда пытается справиться со своей собственной терапевтической беспомощностью. Мужчина должен сначала принять и вытерпеть беспомощность. При этом его сопровождает и поддерживает специалист, и он не остается один на один со своей мужской дилеммой. Это главное отличие от всех предыдущих десятков лет когда он оставался один на один со своими проблемами. Следовательно, беспомощность, возникающая в терапии, является сознательной и защищенной беспомощностью. В этой скрытой беспомощности защита от чувств, усвоенная годами, постепенно ослабевает. Некоторые внутренние процессы в лучшем смысле являются улицами с односторонним движением. Пути назад нет. Определенные чувства и желания выходят на поверхность настолько заметно, что их уже невозможно отрицать или подавлять. На одном из своих последних сеансов мой клиент описал это следующим образом. Я не мог вернуться, даже если бы захотел. Я просто больше не вижу определенных вещей, точнее, не чувствую их. Конечно, это не значит, что мужская дилемма полностью разрешилась для этого или для любого другого мужчины после психотерапии. Это состояние полной свободы от любых тенденций к экстернализации, всесторонней конгруентности, в смысле Роджерса, не будет достигнуто никогда и никем. Согласно взглядам американского психолога Карла Роджерса, Индивид взаимодействует с реальностью, руководствуясь врожденной тенденцией организма к развитию своих возможностей, обеспечивающих его усложнение и сохранение. Человек обладает всей необходимой компетентностью, чтобы решать возникающие перед ним проблемы и направлять свое поведение должным образом. Однако эта способность может развиваться только в контексте социальных ценностей, в котором человек получает возможность устанавливать положительные связи. Но дилемма уже узнаваема, ощутима и, следовательно, управляема. Причем управляема в лучшем для мужчин смысле. Теперь можно искать и находить новые стратегии выживания, в том числе на уровне действий. Этап четвертый. Разработка ориентированных на эмоции стратегии решения проблем. На основе активного изучения собственной мужской дилеммы и осознания ранее отвергнутых чувств, потребностей и желаний можно разработать новые, ориентированные на эмоции, индивидуальные стратегии решения проблем. Иногда новые способы справляться с собственными чувствами не приводят к значительным внешним изменениям. Но мужчины начинают воспринимать повседневность совершенно по-другому. Принцип, по которому можно разработать индивидуальные решения, следует обобщить в короткой цепочке понятий «говорить-чувствовать» и «желать-хотеть-действовать». В ходе терапевтического, не отвергающего эмоции разговора выявляются очень личные чувства и желания. Взвешивание различных и иногда противоречащих друг другу желаний, чувств и потребностей в конечном итоге приводит к волевому решению. Это решение действовать затем воплощается в жизнь. Следовательно, желать и хотеть не являются синонимами, как это принято в разговорной речи. Скорее, хотение – это когнитивная обработка и сгущение различных эмоций, основанных на желаниях. То есть, в целом, идеальный принцип. В реальности же жизнь многих мужчин скорее можно описать с помощью следующей цепочки понятий – молчать, подавлять, быть должным, действовать. Многие приходят на терапию с этим принципом – молчание и подавление личного, но четкое и давящее понятие «я должен». Например, должен показывать чувства, должен снова работать. Должен быть внимательнее к женщине, должен вернуть эрекцию, должен избавиться от агрессии. И психотерапевт должен действовать сейчас же и как можно быстрее. В обеих версиях принципа «говорить, чувствовать и желать», «хотеть действовать или молчать», «подавлять, быть должным действовать» в видимом конце цикла предполагается действие. Однако легко представить себе, что виды действия будут сильно различаться в зависимости от используемого принципа. Аналогом этого мужского цикла будет женский принцип «говорить-чувствовать» и «желать не иметь права не делать». Таким образом, у обоих полов возникает проблема с волевыми решениями. Женщины, как правило, лучше осознают свои собственные желания. Тем не менее, часто существуют явные и неявные социальные ограничения и нормы, которые мешают ориентированной на действие воле. Логическим следствием этих двух циклов, согласно наблюдениям, является то, что женщины, как правило, брюзжат, а мужчины ворчат. Те, кто осознает свои желания, но видит, что им мешает их реализовать, сердятся и брюзжат. Те, кто не признает своих желаний и просто работает в соответствии с внешними требованиями, страдают тихо и устало. С психотерапевтической точки зрения нужно еще больше усиливать брюзжание и ворчание, чтобы женщины черпали в своем гневе энергию для изменений и действий а мужчины ощущали свои страдания и сообщали о них. Большая часть терапевтической работы с мужчинами состоит в том, чтобы с помощью бесед сначала вызвать у них желание, а затем волю для их реализации. Как только становится возможной, не экстернализирующая речь, клиент больше не стремится обороняться, а начинает испытывать интерес к своему внутреннему миру. Некоторые женщины, а также некоторые психотерапевты, хотят перетащить мужчину на свою территорию, в знакомую им область, то есть в страну эмоций. Хотя их намерения вполне благие, но они лишь ограниченно связаны с интересом к его внутреннему миру. В прошлом году я был на двухдневном конгрессе «Мужская работа». Подводя итоги мероприятия, единственная женщина-участница сказала, что она очень благодарна за то, что так много узнала о внутренней жизни мужчин. А затем добавила: И "Я узнала, что иногда мы, женщины, слишком сильно давим на мужчин". В зале воцарилась долгая тишина. Чувство того, что нас поняли, возникшее у присутствовавших мужчин, было буквально ощутимо. Вот почему мы, психотерапевты, снова и снова расспрашиваем клиента из интереса к его конкретному внутреннему миру. Не потому, что мы хотим изменить его в том или ином направлении, и не потому, что мы хотим что-то выведать у него. Мы спрашиваем, потому что хотим понять, как мужская дилемма дифференцируется в его конкретном случае, какие возникают страхи или беспокойства, как он справляется со всем этим. Мы, конечно, хотим отнять у человека его старый текст, разрушить его экстранализирующую концепцию, хотим показать ему его собственный эмоциональный мир. Но мы не уточняем, как именно должен выглядеть этот мир в соответствии с нашими ожиданиями и пожеланиями. Мы не хотим, чтобы он непременно пережил свою грусть, выпустил свой гнев должным образом или, наконец-то, почувствовал свою любовь. Поэтому нужно сначала искать и обсуждать чувства там, где они сознательно присутствуют, а не там, где, по нашему мнению, они по-прежнему отсутствуют. Другие более скрытые эмоции проявятся в ходе терапевтической работы, если психолог и клиент не оставят их без внимания. Кроме того, мужчина не примет такие насильственно вырванные чувства, как свои собственные, что вполне объяснимо. «Моя жена говорит, что я похож на раненого мальчика, а мой психотерапевт считает меня беспомощным». Все остается далеким, интеллектуальным, теоретическим, эмоциональным уроком. Почему бы не использовать свое собственное любопытство и интерес мужчины к самому себе? Почему бы не выйти на его арену логики и рациональности и не попытаться понять ее, и, возможно, получить там немного пищи для размышлений? Как и в любом разговоре, в терапевтическом дискурсе имеет смысл внимательно слушать, обращать внимание на слова и сопровождающие их жесты и мимику, на противоречия и необычные детали. Как говорит Морфеус в фильме Матрица, дежавю, повторение одной и той же последовательности, сбой в матрице указывает на то, что они что-то меняют. То же самое относится и к мужчинам. Несоответствия, непонятные моменты, необычные вещи являются ошибками в тенденции к экстернализации. Они указывают на то, что в этом вопросе внутренний мир не на 100% закрыт. Что-то пытается выйти на поверхность. Мы приветствуем это что-то в психотерапии, пытаемся понять это, спрашиваем, что нужно чувствовать здесь и сейчас, где и как это чувство может ощущаться в теле. Мы предлагаем варианты дифференциации. Там, где многие мужчины изначально различают только хорошие и плохие чувства, Вскоре становятся более заметными желания и удовольствие, страх и гнев. Возможно даже градация интенсивности чувств. Опасения – это еще не страх. Страх – еще не приступ паники. В конце этой главы я хотел бы привести более длинный пример, чтобы проиллюстрировать четыре только что описанных терапевтических этапа. Однако на практике соответствующие участки пути – не выстроены в четко очерченную форму. Напротив, весь путь в рамках терапии необходимо проходить снова и снова, иногда каждый раз заново. Однократное преодоление первого или второго этапа не означает, что они больше не играют никакой роли в жизни и психическом функционировании мужчин. Поэтому в скобках я отметил, какой этап терапевтического процесса проходит в настоящее время. Ноябрьским вечером, за пять минут до окончания рабочего дня и начала моего отдыха, госпожа Геринг звонит в мужской консультационный центр и твердым, но озабоченным голосом просит назначить встречу со своим младшим братом, который, по ее мнению, может совершить самоубийство. Вы спросите, почему я спешу назначить встречу после короткого разговора с госпожой Геринг в обход нашего маленького листа ожидания? Потому что мужчины-самоубийцы так же популярны у амбулаторных психотерапевтов, как и репелленты у комаров. Мысли о самоубийстве 32-летнего господина Туля, который он тайно признает в первоначальном разговоре, появились совсем недавно. Его старший брат, который был его лучшим и единственным другом, совершил самоубийство. Без прощального письма, без объяснения причин. Он, переживая разрыв, все больше и больше закрывался от общества и неоднократно отвергал предложение сестры о помощи. Я снова вспоминаю об ужасных статистических данных о самоубийствах мужчин и задумываюсь над тем, почему же мы, мужчины, Скорее умрем, чем обратимся за помощью. Во время второй встречи Тули рассказывает о своей семье. У меня складывается впечатление, что самоубийство его брата – это что-то вроде вершины айсберга, подводная часть которого, возможно, не опасна для жизни, но очень и очень холодна. На следующий сеанс он приносит фотографии своей семьи. Итак, сначала мы говорим об эмоциональной холодности его родителей. Затем о его отношениях с умершим братом, его огромном чувстве вины за то, что он не спас брата от смерти. Я спрашиваю его о мыслях о самоубийстве. Он отвечает, что не хочет поступить так, как его брат. «Нет, вы можете получить помощь, — говорю я, — и мы оба радуемся, немного сдержанно». Но это уже прогресс. Тема помощи – вторая общая тема в терапии Туле, который играет роль помощника в своем семейном айсберге, а также, конечно, вне его. Эмоциональный собеседник для матери, рабочая лошадка для отца, активный помощник братьев и сестер, друзей и партнеров. Я помог как минимум 20 людям с переездом. Говорит он, естественно, без намека на жалобу в голосе. «А сколько людей помогло вам переехать?» – спрашиваю я. «Нисколько, но я никогда еще не переезжал». У его родителей пекарня, бизнес, который требует много труда, и они просят его помогать в пекарне. Первое. Распознать проблему в отношениях. Поэтому он печет булочки рано утром, а потом отправляется на работу в туристическое агентство. «Правильно», — говорю я, — «родители действительно пользуются вашим трудом, и прошу его усилить легкие постукивания ногой во время своих рассказов». Второе. Столкновение. Ему все это явно дается с трудом. Вести себя определенным образом, постукивать ногой, сказать «нет». Когда он пытается сказать «нет» здесь, в терапевтическом центре, он улыбается, как будто это смешно. Я сообщаю ему, что он всегда сглатывает, когда нерешительно говорит о своих собственных потребностях. Снова второе. Столкновение. К счастью, у меня есть кассета и громкий звук его глотания. Мы слышим на записи. Тулеп полностью очарован собой и с нетерпением ждет следующих сеансов, которые мы проводим под девизом «Говори, а не глотай». На прощание он предлагает мне перейти на «ты», и я соглашаюсь, хотя явно чувствую ответственность, как будто я не только провожу терапию и учу его общаться, но и заменяю его старшего брата. В следующий раз, когда мы снова говорим о том, что ему трудно сказать «нет», Тулли уже готов к этой беседе. Он приводит ряд примеров из своей жизни, из партнерских отношений или из своей повседневной работы, на которую он теперь смотрит совсем по-новому. Первое. Признание проблемы в отношениях. Страх, травмы, разочарование и боязнь быть высмеянным, которые я отчетливо чувствую, Он еще не полностью осознает, но уже идентифицирует чувство дискомфорта в животе, которое у него возникало раньше. В доме своих родителей, в школе, в детском саду. «В таких случаях я всегда убегал и часами прятался в лесу», — говорит Туля, снова без малейшей жалобы в голосе. «Вообще-то я никогда не испытываю затруднений с ответом. Мне даже кажется, что я обычно слишком много говорю». Но бывают моменты, когда я замолкаю и удивляюсь, как мало признания, утешения, поддержки, как мало рефлексии и успешного поиска было в жизни этого человека, который более четверти века испытывает страх и даже не знает об этом. Поэтому в конце я прошу его до следующего сеанса поближе познакомиться с мальчиком внутри себя, который сбежал из детского сада и спросить, что он чувствует в своем укрытии в лесу. Второе. Столкновение. В начале следующего сеанса Туля выдыхает слово «страх». также осторожно, как если бы он боялся, что один только разговор может вызвать ядерную цепную реакцию. Третье. Обнаружение чувств. «А я думаю...» Мы, мужчины, не боимся ни смерти, ни черта. Мы идем туда, где трудно, то есть на штрафную площадку, в джунгли, в открытый космос. Тем не менее, мы испытываем священный ужас перед чувствами, прежде всего нашими собственными. Для Тули, который напуган собственным страхом, терапия состоит прежде всего в принятии своего старого страха, осознании его серьезности, борьбе с ним. Я прошу его найти символ своего страха в терапевтической комнате. Он выбирает сложенный бумажный платок. Я прошу моего клиента держать его в руке и просто посмотреть на него. Второе. Столкновение. После этого вмешательства между нами возникает примерно 10 бой, в котором Туля охватывает весь диапазон словесных мужских стратегий избегания. Отвлечение внимания, рационализация, уклонение от ответов, смена темы, смех, чтобы избавиться от платка. И, образно говоря, я снова и снова держу его в руках. Второе. Столкновение. Когда Туля, наконец, осмеливается по-настоящему взглянуть на свой страх, он делает это довольно долго. А затем вдумчиво и почти про себя говорит. «Не такой уж и большой». Он продолжает смотреть, а затем у него возникает желание принять страх как свою принадлежность, всегда иметь его под рукой, незаметным, но хорошо охраняемым. Четвертое. Решение. Он осторожно кладет носовой платок в застегивающийся карман брюк, что еще раз показывает нам обоим, как важно не подавлять свои страхи, если мы не хотим, чтобы после стирки... Кусочки бумаги были на всей вашей одежде. На следующих двух или трех сеансах мы имеем дело с самым большим из существующих страхов господина Туля, а именно перед необходимостью поговорить с его родителями о возможности уехать от них. Третье. Обнаружение чувств. Мы выполняем работу на двух стульях. На одном стуле фотография пекарни родителей, На другом — символ нужного дома. Тули выбирает тигра, поэтому я сразу спрашиваю себя и его, чем он намерен заниматься в своей холостяцкой берлоге. Он смеется громко, с легким рычанием, почти как тигр, чего я никогда раньше за ним не замечал. Но мы решили сначала отложить ему тигра. Согласно девизу «Делу время, потехе час». Стульих ходит взад-вперед между двумя стульями, как тигр в клетке. Пока мы говорим о преимуществах и недостатках обоих стульев. В конце концов он садится довольно близко к тигру и оценивает вероятность своего переезда в 80%. Во время рождественского перерыва он делает несколько попыток инициировать разговор с родителями. Пока что только внутри себя. Поэтому мы немного говорим о том, как он прятался, и о его первом опыте выхода из укрытия с его последней партнершей. Первое. Признание проблем в отношениях. «В основном, когда я показывался, мне каждый раз крепко доставалось», наконец признает он. Он говорит это таким твердым, ясным голосом, что я впервые вижу в нем уверенного в себе пятилетнего мальчика которым так гордится Туля, ведь он уже умел печь булочки весь в огромном облаке муки. Так, через принятие своих страхов, он вступает в контакт со своей силой и своим юмором. И мы даже шутим о преимуществах пряток. В дополнение к беседе с родителями, он также планирует больше смеяться в новом году. Третье. Обнаружение чувств. Неделю спустя Туля сообщает, что поговорил с родителями. Четвертое. Решение. Однако гордость и радость от этого, по-видимому, просачиваются очень медленно, как через старый глиняный пол, говорит он. Спустя 14 дней радость нашла пористое, проницаемое место в глине. И у него уже была квартира. Четвертое. Решение в прямом смысле этого слова. Он в эйфории сознается, ухмыляясь, что намеренно забыл про какое-то домашнее задание, связанное с проблемами, и почти не слушает, когда я хвалю его за то, что он сказал «нет» своему психотерапевту. Вместо этого он хочет рассказать мне о своей домашней обстановке, о замечательном переезде, о том, что ему помогло невероятное количество людей об успешных попытках сказать «нет» на работе и о новом лучшем друге, общение с которым немного помогает заполнить пустоту, которая возникла в его жизни после внезапной смерти брата. Во время нашей пятнадцатой встречи господин Тули рисует на листе бумаги улыбающееся лицо. «Этот рисунок был бы с ним всю его жизнь», Даже будучи маленьким мальчиком, он набросал бы смайлик на кубиках в школе, дома, везде и всегда точно так же. Теперь он хочет нарисовать это лицо очень крупно на стене в своем недавно отремонтированном коридоре. По-видимому, оно означает его желание радости, которое он, вероятно, всегда сдерживал и теперь, наконец, осуществил. Четвертое решение. У меня в глазах стоят слезы. Я всегда так ужасно умиляюсь, когда кто-то преодолевает свои личные страдания и меняет свою жизнь. Недавно я показывал на семинаре прекрасный фильм о мальчиках с проблемами в обучении, которые после многих ошибок и трудностей, наконец, радует учительницу своими успехами и тайно пишет книгу. «Боже, мне пришлось взять себя в руки, чтобы не разрыдаться перед студентками». Так что я беру себя в руки рядом с стуля. Да, я знаю, что мы мужчины больше всего боимся умиления.